Ас-салам алейкум. посвящается Миасад Шейховне Муслимовой, наставнику, поэту, другу. ас алейкум, свет мой Махачкала. Расскажи на родном, как у тебя дела. Без пятнадцати девять спит еще магазин, но на заре распевается мой дзин. Постигаем сначала Бога, потом еду, непременно руками, чудо, а не чуду. Дагестанская ракушка, рдяный кленовый лист, кубачинская чернь в руке моей собрались. Чтобы выйти быстрее к морю, бери левей. Золотится строка Гамзатова в голове. Кореглазый и смоглой кофе разбудит вмиг. Горы, библиотека, город, одна из книг. Горький чай из каспийских слез и гунибских трав. Возвернись к себе, смертью смерть поправ.